21. Фантомные пальцы. Случай однорукого пианиста. Несколько лет назад я получил письмо от пианистки Эрны оттен которая когда-то училась у венского музыканта Пауля виткенштейна виткенштейн писала Эрна оттен — «потерял на Первой мировой войне правую руку, но я не раз видела, как он работает культёй правой руки всякий раз, когда мы обдумывали аппликатуру для новой пьесы. он не раз говорил мне что я должна доверять его выбору, потому что он чувствует каждый палец своей несуществующей правой руки временами мне приходилось буквально заставлять себя спокойно сидеть рядом с ним, когда он закрывал глаза, а его культя принималось судорожно дергаться. это происходило еще много лет спустя после того как он потерял руку в посткрриптуме эрна написала его выбор расстановки пальцев всегда был наилучшим. Разнообразные феномены фантомных конечностей были впервые подробно исследованы врачом Сайлосом Уэйром Митчеллом во время гражданской войны в США, когда для раненых военных были организованы госпитали, включая ампутационный госпиталь в Филадельфии. Уэйр Митчелл, невролог и писатель, был поражен описаниями ощущений лишившихся конечностей солдат, он стал первым, кто серьезно отнесся к проблеме фантомных конечностей. Прежде считалось, что это чисто умственные конструкты, призраки, появление которых обусловлено чувством утраты и горя, похожие на призраки недавно умерших детей или родителей. Уэйр Митчелл показал, что фантомную конечность ощущает любой человек, перенесший ампутацию. Он также допускал, что это своего рода образ или воспоминание о потерянной конечности, сохранении нейронного представительства конечности в головном мозгу. Впервые Митчелла писал этот феномен в 1866 году в рассказе «Случай Джорджа Дедлоу», опубликованном в «Атлантик Мансли». Но только несколько лет спустя, в 1872 году, в книге поражения нервов и их последствия» невролог Митчелл обратил внимание своих коллег на проблему. Большинство ампутантов способны на волю к движению и, очевидно, могут внутренне выполнить это движение более или менее эффективно. Точность, с какой эти пациенты описывают их, фантомные движения. Как и уверенность, с какой они локализуют части движущейся, но несуществующей конечности, поистине удивительны. Попытка движения проявляется в подергивании культи. В некоторых случаях на руке отсутствуют мышцы, необходимые для выполнения движения, но и тогда движения пальцев осознаются и определяются также отчетливо, И с такой же точностью, как и в случаях, когда на конечности сохраняется часть мышц, ответственных за аналогичное движение. Так и фантомная память и образы, в той или иной мере присущи всем людям, перенесшим ампутации конечности. Сохраняются эти фантомные феномены десятилетиями. Несмотря на то, что фантомы могут быть докучливыми, а иногда и просто болезненными, особенно если конечность болела перед ампутацией, они могут быть и полезными для больных. Например, при обучении пользованию механическим протезом или, как в случае Пауля Витгенштейна, при выборе аппликатуры для разучиваемой фортепианной пьесы. До исследования Митчелла фантомные конечности считали чисто психическими галлюцинациями, порожденными утратой, скорбью или тоской, сравнимыми с видениями недавно умерших близких людей, которые случаются в первые недели после их смерти. Уэйр Митчелл был первым, кто показал, что эти фантомные конечности реальны. Это неврологические конструкты, зависящие от оставшихся целыми головного и спинного мозга. а также проксимальных в чувствительных и двигательных нервов ампутированной конечности. Ощущения и движение в кавычках в ней сопровождаются возбуждением в соответствующих отделах всех перечисленных нервных структур. То, что такое возбуждение имеет место, Митчелл доказывал тем, что оно перетекает на культю и вызывает ее реальные движения. Недавние нейрофизиологические исследования подтвердили гипотезу Митчелла о том, что при фантомном движении активируется вся соответствующая сенсорно диаторно моторная единица. В 2001 году в Германии Фарсин Хамзай и соавторы описали поразительную функциональную перестройку, происходящую в коре головного мозга после ампутации плеча. В частности... происходит корковое растормаживание и расширение возбудимой области представительства культи. Мы знаем, что движение и ощущение продолжают существовать в коре и тогда, когда конечности уже нет, а данные Хамзая и других позволяют предположить, что представительство ампутированной конечности может в концентрированном виде сохраняться в расширенной, отличающейся повышенной возбудимостью области в коре. Именно этим можно объяснить причину того, что, как пишет Оттен, культя Витгенштейна лихорадочно дергалась, когда он играл своей фантомной рукой. Мой коллега Джонатан Коул рассказал мне о фантомных ощущениях музыканта, парализованного в результате бокового амиотрофического склероза. Этого музыканта по имени Майкл сняли в фильме «Процесс создания портрета», В фильме студии «Welcome Trust Seart» были заняты Эндрю Доусон, Крис Роллинс и Люсия Уокер. Сначала Майкл, не способный более играть, не мог выносить даже звуков музыки. Но потом, как писал Коул, к концу жизни он снова начал слушать музыку, по-прежнему оставаясь парализованным. Я спросил у него, что он при этом чувствует, и какова разница между прежним и теперешним, когда он парализован, восприятием музыки. Он сказал, что вначале это было невыносимо, но теперь он достиг мира и успокоения и может даже шутить о том, что теперь ему не надо каждый день практиковаться в игре. Однако он сказал, что, слыша музыку, одновременно видит и ее нотацию, которая повисает у него перед глазами. Слушая, например, виолончель, он явственно чувствовал, как движутся его руки и пальцы. Он представлял себе, как играет, точно так же, как воображал себе нотацию прослушиваемой музыки. Мы снимали его рядом с виолончелистом и двигали его руками и кистями, стараясь грубо подражать игре, чтобы замкнуть в один круг воображаемое и действительное. В тот момент меня поразила мысль, что сохранить воображаемое ощущение и мнимую способность к движению при невозможности реально чувствовать и двигаться — Это намного хуже полной потери чувствительности центрального паралича. Для музыканта же это должно быть тяжело вдвойне. Отделы мозга, отвечавшие за движение и музыку, хотели хоть как-то продолжать играть. За последние несколько десятилетий были достигнуты поразительные успехи в неврологической науке и биомеханике. Этот процесс имеет прямое отношение к феномену Витгенштейна. В настоящее время инженеры разрабатывают сложнейшие искусственные конечности с тонкой мускулатурой, усилителями нервных импульсов, механизмами обратной связи и прочими приспособлениями, которые можно присоединять к уцелевшей части конечности и превратить фантомные движения в движения реальные. Наличие сильных фантомных ощущений и волевых фантомных движений является залогом успешного функционирования таких бионических конечностей. Таким образом, возможно, что уже не в столь отдалённом будущем однорукого пианиста смогут снабдить искусственной конечностью, и он снова сможет играть на фортепиано. Интересно, что сказали бы Пауль Витгенштейн и его брат о такой перспективе? Людвиг Витгенштейн тоже был очень музыкален и поражал друзей тем, что мог насвистеть от начала до конца симфонию или концерт. В своей последней книге Людвиг Витгенштейн говорит о первой, основополагающей достоверности нашего тела. В самом деле, трактат о достоверности начинается следующей фразой. «Если ты знаешь, что это рука, то это потянет за собой и все остальное». Несмотря на то, что книга о достоверности Витгенштейна была написана в ответ на идеи философ-аналитика Мура, можно задуматься, не сыграл ли решающую роль в формировании мышления Витгенштейна странное происшествие с рукой его брата, фантомной, но одновременно реальной, действующей и достоверной.